В вашу честь звонницы не возведут. Кай Швейгерд стоял во дворе усадьбы и невидимым взором смотрел прямо перед собой. Ещё бы У него в приходе причин ликовать и кричать аллилуйя нет. Благая весть не вызвала восторга. Людям было не в дамёк, что она явилась результатом нескольких месяцев планирования и переписки. Правду сказать, здесь жили не такие тугодумы, как в Эстердале. О тех говорили, что их лицевые мышцы утратили подвижность, поскольку поколение за поколением их приучали не выказывать ни горя, ни радости. Но хвалить в Гудбрансдале не умели. Одобрение выражали тем, что меньше жаловались. Швейгер чувствовал, строительством новой церкви озабочен он один. Кроме того, что подспудно бурлило в селе. В последние дни до него долетали слухи странные, такие слухи, что сюда проник грех. Позавчера две незамужние молодухи родили младенцев ровнёнько в полночь, и ни одна не пожелала раскрыть имён отца. Кто-то, очевидно, разъязной учитель Иверхаук высказал предположение, что девушки обрюхачены в грехе, потому что они присутствовали на той службе, когда новый пастор зажег в церкви сальные свечи. Раньше свечи для церкви изготавливали из пчелиного воска, поскольку пчелы однополы и потому безгрешны. Но пчелиный воск дорог, и при старом пасторе службы шли почти в полной темноте. Швейгард же отмел предостережение церковного служки, велев ему раздобыть сальных свечей, и зажечь их по всей церкви. Возражение Слушки Швейгард парировал тем, что, хотя они воняют и чадят, зато дешевые и дают сильный и яркий свет, к тому же их можно использовать как алтарные свечи. А в благодарность за все — беспочвенный, богохольственный вздор. Разумеется, с девушками развлекались два ночных ухажера, а то и обнаглевшие владельцы больших хуторов. Да и вообще пчелы не однополы, вовсе нет. Пастор знал, что они испаряются высоко в воздухе, при этом половой орган самца отрывается, и самец погибает. Самка же откладывает яйца, о которых не заботится. Вряд ли это может служить примером здоровой семейной или половой жизни. Вздор надо бы разоблачить, но вся эта история недостойна упоминания с кафедры, кафедры, которую вскоре разберут. Ко всему прочему, и собственная душевная жизнь Кая практически заглохла. Он снова задумался, как бы умилостивить Астрид Хекне. Поиграл с мыслью распахнуть дверь к Шунаору, треснуть кулаком по столу и заявить: "А теперь слушай. Церковь вы получите в соответствии с договором, но продавать сестре на Колокала я не был уполномочен. Сожалею, цену мы скинем, как и за портал, а недостающие средства добудем иначе". Вот как надо бы поступить. ужественно разрубить гордиев узел одним ударом, заделав брешь в другом деле. И как ни раз уже случалось, стоило ему подумать о Бастрет Хекне, как вдруг он увидел, что по дороге, в сероватом утреннем свете, идёт именно она. Кай вынужден был снять охоту и признать, что эти совпадения вследствие того, что он думает о ней постоянно. Шла она с целеустремлённым видом, и он ощутил вспышку радости, когда она свернула к пасторской усадьбе. А когда зашла в калитку, у него даже руки задрожали от волнения. Посреди двора разлилась большая лужа. Обходя её, Астрид направилась, и куда же? Вместо того, чтобы обогнуть лужу со стороны дома и идти ко входу, она обогнула её с внешней стороны и пошла к домику, в котором квартировал Шонауэр. Она что, собирается? И откуда она знает, что он живёт там? Постучав в Астрид вошла и в ту же секунду, как она скрылась из виду, Кай Швейгерд исполнился каким-то гадким и горьким чувством. В нём бушевали возмущение, злость и ревность. Пробыв у Шунаора так недолго, что за такое время никакого дела не сделаешь, Астрид ушла. Досада постепенно отпустила Швейгерда, но ощущение горечи осталось. Времени, что она пробыла там, было слишком мало для разговора, но слишком много для того, чтобы убедиться, немцы нет дома. Астрид пересекла двор, открыла калитку и скрылась из виду. Швейгард торопливо прошел по коридору на другую сторону дома, откуда открывался вид на дорогу, и увидел, что Астрид стоит у поворота. Она явно высматривала кого-то, но потом, видимо, передумав, повернула назад к пастерской усадьбе. На сей раз она вошла так тихо, что горничная Брессум ее не застукала, да и сама она не кипела возмущением и не злилась, держалась мирно. «Доброе утро, Астрид!» Без выражения произнёс он. Господин Швейгард, сухо кашлянув, он провёл рукой по волосам и сказал: "Астрет, не подумайте, что мне безразлично, как разрешится эта ситуация. После нашего разговора я пытался изыскать возможности изменить условия договора исключительно ради вас. Правда? Но тогда слишком поздно. За деятельность церкви здесь несу ответственность я, и за соблюдение контракта" Так что всё остаётся в силе. Но это ещё не известно, возразила она. Как так? Ты сказал, он ищет портал, немец. Кайш Вейгерт выдохнул через нос. Как я понял, ты это и раньше знала. Он повернулся к окну. О чём вы с ним разговариваете? С кем? спросила Астрид. С немцем, разумеется, с архитектором. А я думала, что он художник, сказала Астрид. Он занимается и тем, и другим, тускло произнёс Швейгерт. «Ты за мной подглядываешь, что ли?» — удивилась она. «Что-что я делаю?» «Раз ты знаешь, что я его искала». «Просто я видел, как ты шла через двор усадьбы и постучалась к нему. Стоял, значит, и подглядывал?» «Я... Это мой... Это церковный двор». «Я с ним не разговаривала, просто хотела вернуть книжку», — сказала она, показывая ему компаньон. «Он мне дал посмотреть немецкий словарь». «Вот как...» Он тут оказывается словари раздаёт. Кай не предложил ей сесть во время разговора, Астрид беспокойно топталась по комнате, и теперь она оказалась возле стены под распятьем, пытаясь ногтем подцепить сухую кожицу мозоли на ладони. Когда мы последний раз виделись, я так поняла, что эти новые колокола для церкви, ну, те маленькие, не такие уж и маленькие, обыкновенные. Но их сюда привезли уже Да, я же сказал, их по льду зимой доставили. Стоят в сарае. Скажи мне, Кай швейгард, а если немец перепутает и заберёт с собой не те колокола, тебя это очень огорчит. Астрид, резко обернувшись, он прошептал: "Не впутывай меня в это. Не желаю ничего знать ни о каких жульничествах. Какой же тут жульничество, если мы сделаем, чтобы он по своей воле взял не те колокола? Каким-то образом, как ему внушить это желание?" И я сильно подозреваю, это твоё желание. Я его уговорю их перепутать. Не, даже слушать не хочу. Что за афера? Не могу же я лишить их не только портала, но ещё и колоколов. Да знаешь ли ты, что Герхард Шунауэр здесь по поручению королевского дома за церковной платит королева Саксонии. Такие люди ожидают получить то, за что заплатили. Он же не видел церковных колоколов. Я поднималась на колокольню Там весь пол покрыт пылью, значит, никто не знает, как они выглядят. Я бы попросил тебя, Астрид, не вести себя в церкви, как у себя дома. К тому же, у немца есть ключ. Он может подняться и осмотреть колокола в любой момент. Да и вообще, он их и так увидит, когда будут разбирать церковь. Не увидит, если их обернуть холстом, а потом поставить рядом с новыми в сарае, где сенавал, и прикрепить ярлык. Нет. Это исключено. устроить такой изощрённый трюк. И я же говорил, старые велики для новой церкви. Звонаря глохнет, да и все прихожане с ним. В ринге бу ей звонница, отдельное сооружение для колоколов. Фрёкинхекне, никакой звонницы в вашу честь не возведут. Нет, но, может быть, покойницкую, чтобы там хватило места и для колоколов, мёртвые не оглохнут. Швегерц с пылающим лицом рухнул на стул. В конце концов он спросил: "Почему ты думаешь, что Nemets согласится взять не те колокола? Потому что портал не сгорел. Что ты такое говоришь? Он здесь, у нас в селе. Здесь и всё время был здесь. У стилиров не поднялась бы рука сжечь такую красоту, а не наврали пастору. Да уж врать в вашем селе гораздо. Колокола подарены, а теперь я этот дар заберу назад". «Взамен портала! Тебе всего-то придется проследить, чтобы новые колокола стояли рядом со старыми!» Кайш Вейгард закусил губу. «Пожалуй, это можно провернуть. Возможно, немец даже будет доволен таким обменом. Но, похоже, в этой сделке речь идет не только о паре колоколов. Что она отдает в качестве доплаты, в какой валюте платит». «Так, он согласился?» «Нет еще. Скажи только, что даешь добро». на то, чтобы сделать так. Он сел. Тебе падать-то, подумал он. Ты так одержима спасением этих колоколов, что сама упадёшь в плавильный чан. И он дал ей ответ, едва заметным кивком. Возможно, в тот день, когда колокола будут отправлять отсюда, я буду в отъезде, сказал он, покачав головой. Ох, будь осторожна, Астрид. Этот человек нечестный. Нет, но он приукрашивает действительность. Они смотрели друг на друга. Астрид, я не могу помочь тебе уговорить его. Пастор не может лгать. Нет, откликнулась она. Зато дама пастора может. Она решительно направилась к нему, как и в прошлый раз, когда они остались наедине. Но на этот раз она не колебалась, а обошла письменный стол, склонилась над вжавшимся в спинку стула пастором и поцеловала его в щёку. Позже он пытался убедить себя, что поцелуй шёл от души, что она просто выразила таким образом свою радость, но он страшно боялся, что этот поцелуй окажется прощальным и ядовитым. Эту ночь Швейгард провёл без сна, и судя по пламени сальной свечи в гостевом домике, немец тоже. Кай встал с постели, сходил за парафиновой лампой, зажёг её и понёс к стелажу. Лампа отбрасывала на половицы неверный свет. Швегер снял с полки потрёпанный томик, привезённый из Копенгагена. В писаниях Джона Донна он почти всегда находил утешение. К тому же никто из прихожан не читал его, и Кай незаметно вставлял цитаты из Донна в тексты своих проповедей. Он долго размышлял над стихотворением Человек не остров, потом подвинул лампу поближе и принялся читать книгу Парадоксы и проблемы, написанную в 1590 году. Там Дон задаётся вопросом, почему в наши времена никто больше не умирает от любви. Поднеся страницы к самому лицу, швейгерд подолгу обдумывал каждое слово. Дон спрашивал себя, почему в любви всегда больше везёт грешникам и мерзавцам. Как обычно, ответ оказался весьма парадоксальным, потому что и судьба тоже продажная женщина. Пальцы Кая швейгерда дрожали, книга выпала из рук. Он долго смотрел на лампу, пытаясь убедить себя, что астрит хекны не стоит потраченного парафина. Потом закрыл глаза. На сетчатке ещё долго плясали языки пламени. Задув огонь, он видел в темноте одно и то же, что с открытыми, что с закрытыми глазами.